Глава 18. Поездка в переполненной электричке это всегда испытание. Велосипедисты толпятся на входе в каждый вагон. Живенькие ворчащие бабульки цепляются за них и рассыпаются не скромными ругательствами о молодежи, которая совсем не та. Где-то мелькают бомжеватого вида мужички с перегаром на весь вагон, а деревенские матроны по пути домой почему-то едят бутерброды с салом и чесноком, громко обсуждая местечковые новости. Один-два человека в наушниках демонстративно делают вид, будто читают печатные книжки, хотят быть выше всего этого, но не понимают, что лишь дополняют железнодорожный колорит своим нелепым видом. Витя, качаясь в такт движению, прислушивался к разговорам. Один жаловался товарищу на злого начальника, что грозился увольнением, если еще раз учует запах спиртного. Другая ругала ребенка, который пытался засунуть палец в нос, а третья рассказывала про чудодейственное мумиё и недооцененность народной медицины. Умело протискивались, просачивались сквозь толпу громко кричащие продавцы, живо рекламирующие батарейки, наклейки, скатерти, носки, очки, скотч и прочий бесполезный одноразовый хлам. Витя смотрел на всех этих людей и завидовал им. Их жизнь в норме не рассыпалась на мелкие кусочки, словно разбитое зеркало. Никому из этих людей не пришлось остаться без жилья, ждать без вести пропавших мать с бабушкой и быть виноватым в безумии друга. Ему еще повезло, что в психушку не упекли. Лучше уж без денег, без работы, но на свободе. Он усмехнулся и снова подумал, какие же на самом деле все эти люди счастливы. Счастливые в своих простых желаниях, незатейливых интригах в искренних заблуждениях. Ну а кто не заблуждается? Витя думал, что он. Одинокий фонарюстала глядит на разъезженную дорогу. На перроне светло, а дальше кромешная тьма, и где-то громко лают собаки, напрашиваясь на ругань хозяев. Одновременно с Виктором вышло несколько подозрительных человек. Он обернулся, натянул капюшон, И залез поглубже в воротник. Недолго постоял, сделав вид, будто что-то ищет по карманам. Спутники удивительно единодушно поторопились в другую сторону, и Витя побрел к дому матери. У тёти Вали было темно, но очень громко работал телевизор, рассказывая о жизни кинозвёзд не только хозяйке дома, а и всем соседям. Он аккуратно миновал ее калитку и открыл свою, потянув за веревочку. За стеклом мелькнул отблеск света, и он с надеждой постучал в дверь, представил, что сейчас шаркая ногами выйдет бабуля. Она обрадуется, что приехал любимый внучок, полезет обниматься, приговаривая, как он исхудал за неделю. Текли минуты, но никто так и не открыл. Он повернул замок добытому соседке ключом, не разуваясь, прошел в зал. Блин, сам же забыл выключить телик. И он бедняга неделю крутил новости, вети сделал звук громче. Размеренное баромотание телевизора все же лучше, чем тишина или собственные мысли. Над Лос-Анджелесом заметили неопознанный летающий объект диаметром 40 километров. Он появился на 10 минут, накрыв тенью весь город и исчез. Некоторым жителям мегаполиса удалось запечатлеть его на мобильное устройство, равнодушным тоном декламировала ведущая. Витя мельком глянул на транслируемые изображение. Выглядело так, будто большой остров парил в небе. Нижняя часть, похожа на перевернутую скалу, а по всему диаметру высоченный забор, за которым виднелись прямоугольные белые сооружения. Он махнул рукой и пошел на кухню разобрался с включением электроплиты, которой никогда не пользовался, чтобы вскипятить чайник и попить чего-то горячего. Открыл холодильник и сморщил нос. Судя по запаху, там уже давно кто-то жил и даже основал колонию. Кто-то очень вонючий. Пришлось пересмотреть кастрюльки и баночки, собрать все в мусорные пакеты и вынести на улицу, чтобы дом не пропитался зловонием. По телевизору выдвигали различные гипотезы происходящего: от захвата Земли инопланетянами до выдумки неведомых фокусников. Какой-то ученый рассказывал об устройстве вселенной и невозможности такого события. Другой мужчина, чудаковато растягивая слова, вещал о божьем знамении. Безучастно слушая, как мир сходит с ума, Витя пил пустую горячую воду. Потому что не нашел ни чая, ни кофе. Мысли, мысли, мысли. На его глаза будто пелена опала, сквозь которую невозможно рассмотреть ни прошлого, ни будущего. Он устало оглядел темную комнату, прилёг на скрипящую мягкую кровать, поджал колени к груди и плотно закрыл голову руками. Пока шел к дому, не заметил в темноте лужу и промочил ноги. Из-за мокрых ступней Виктора начал бить озноб. Он старательно накрыл ноги краешком одеяла. Почему я не сходил в банк? пронеслась мысль, и крепче сжал череп руками. «А -а -а -а -а – заревел он в темноту, срывая голос. «А -а -а -а -а -а – Витя перевернулся и сел на колени, глянул на подушку и изо всех сил начал ее бить, продолжая орать. Мир Удар. Рушится. Удар. Мир. Удар. Сошел! удар. С ума! Удар. А, он уткнулся в избитую подушку и прошептал: "Мать, вернитесь. Прошу". Всё состоит из энергии. Слышит Витя эхо и открывает глаза. Он стоит перед огромным стеклянным иллюминатором, за которым темно. Маленькие звездочки мерцают вдали. В отражении узнает себя мальчика в вязаном полосатом свитере и синих брюках, волосы взъерошены, а на левой щеке большая, почти зажившая царапина. Витя подходит ближе, чтобы разглядеть лицо, но отражение исчезает. Он поворачивает голову, смотрит вверх. На потолке длинная цельная лампа, которая изгибаясь, уходит вдаль коридора. Вправо через пару метров еще огромное окно-иллюминатор, за ним еще, еще и еще Витя не видит конца. Влево то же самое. Позади него голая вогнутая стена из нержавейки, никаких швов или заклепок, никаких отверстий или кнопок. Он делает пару шагов назад и снова видит себя в отражении, щупает левой рукой ссадину. Правильно. Эта мать хотела дать пощечину, но промахнулась и поцарапала его ногтем. Значит, Витя закатил правый рукав, глянул на локоть. Вот он, родимый, большой фиолетовый синяк, который долго был его другом. Он рисовал ему глаза, рот и даже имя дал. Фил. Фил всегда слушал. Не перебивала, одобрительно кивал, поддерживая любые затеи мальчика. Витя был даже рад тому, что отец, бывший военным, толкнул его не рассчитав сил. Ведь у него появился друг. Мальчик подошел к иллюминатору и пощупал металлический обт, холодный и гладкий. А вверху, до куда он не достает даже вытянутой рукой, красивым шрифтом с завитушками выщерблен текст: Мир 13 242212 081831Д. Он подошёл ещё ближе, прижался лицом к стеклу и вгляделся в тьму. В чёрном пространстве плавают разного цвета и размера шары, в тех, что ближе, можно разглядеть мерцающие лучи разной длины. У красных и оранжевых они похожи на языки пламени, а у белых и светло-голубых на быстро мелькающие мечи. Наверное, так выглядят звёзды вблизи, подумал Витя, рассматривая один из шаров. Его поверхность кипит, взрывается, появляются пузыри, потом взрываются, а цвет меняется от светло-голубого до темно синего Затем шарик успокаивается и постепенно становится снова светлым. Всё это время из него стремительно, как змеи, лезут голубоватые мечи. Вдруг стекло сменило оттенок с прозрачного на красноватый, а по центру появилась мигающая тревожная надпись: "Переизбыток энергии". Витя испугался и начал ладошками стучать по иллюминатору, стараясь привлечь внимание шаров. Через несколько секунд текст изменился. Появилось: "До утилизации мира 311 тысяч 200 секунд". Пошел обратный отсчет. "На помощь!" крикнул Витя и пробежал вправо, но конца коридора не было видно. "Помогите, мир умирает!" со слезами пронесся он влево. Но там тоже никого. Он вернулся к красному стеклу, где уже было 310 тысяч 310.085 секунд, и снова забарабанил изо всех сил, надеясь успеть предупредить звезды, что скоро будет конец. Но светящиеся шары ничего не слышали. Лишь безмятежно и неторопливо бороздили просторы непроглядной тьмы. Холодно до такой степени, что не имеют руки. Витя засунул ладошки между телом и кроватью, чтобы хоть немного согреться. Открыл глаза и вспомнил, что ночует у матери в доме, где нужно включать отопление. Учитывая последние события, неудивительно, что он забыл обо всем. Витя встал, стуча зубами, схватил одеяло с кровати, накинул его себе на плечи, потеплее укутываясь. Телевизор продолжал рассказывать удивительные истории современного мира. На этот раз были новости из российской глубинки про инновационные методы продолжительного хранения свежей зелени без потери полезных веществ. Он включил свет и побродил по комнатам в поисках места, где включается отопление. Хорошо, что далеко не спрятали. Не пришлось искать ни в подвале, ни на улице. Система оказалась на кухне. Витя повернул рычажок и запустил процесс обогрева. Теперь надо выждать время, чтобы согреться. Он достал из рюкзака ноут, ксерокопии дневников и вернулся в зал. Выключил телевизор и, закутавшись в несколько слоев одеялом, сел за журнальный столик. Часть записи он уже изучил и выписал то, что показалось важным. Например, что отец его бил, когда ему не нравилось, что говорил Витя. Зато мама его успокаивала, нежно гладя по голове. А потом папа ушёл, а мать сильно изменилась. Сама начала лупить сына и обвинять в том, что он испортил ей жизнь. Оказывается, все травмирующее детство было записано в дневниках, а вот в памяти этих деталей давно не было. Ведь я будто открывал себя заново по крупицам, которые к счастью сохранились и сейчас помогали ему вернуть свою настоящую сущность. Мама сказала, что если я не прекращу рассказывать сказки, любая девушка сойдет с ума и бросит меня. Но я знаю, что должен быть самим собой. Прочитал Витя на одном из листков. Но ведь правда, Оксана сошла с ума и бросила его. Вот. Это все мать накаркала. Хотя с другой стороны, наша жизнь прямое отражение наших мыслей. Но я знаю, что должен быть собой», — вслух произнес он. Звучит как послание настоящему из прошлого. А если, подумал Витя, если Миров все таки миллиарды